Глава 30. Я отпихнул ногой труп последнего послушника и деактивировал клинок. Это была добрая охота. У дверей в тронный зал Бран собрал самых отборных воинов, пожалуй, самых сильных из тех, с которыми мне довелось сражаться на этой планете. Но он не учел нюансов. Во-первых, я был не один. Во-вторых, источник Старков умел поглощать темный эфир, укрепляясь за счет него. А здесь темной энергии было разлито так много что ею даже воздух давился. И, наконец, в-третьих, я очень хотел надрать Бранду задницу, и это весьма стимулировало. Скоротечная схватка стоила нам троих фениксов, имен их я не знал, да и жалеть парней было некогда. Наемники знали, на что шли, работу свою сделали хорошо, и то, что они пополнили собой облачный полк, что ж, значит судьба. А нам нужно двигаться дальше. Дальше со мной идут только владеющие слегка севшим голосом проговорил я. «И только добровольцы. Всем, кто не уверен в своих силах, лучше остаться здесь. Фениксы, подтяните подкрепление и закрепитесь где-нибудь по пути к этому залу. Ваша задача — прикрывать наши задницы, пока мы разбираемся с плохими парнями. Скоро к вам подойдет кто-то из владеющих? Усилит. Вроде все. Я оглядел людей и закончил. В общем, кто готов, за мной. Пора закончить эту историю. Она и так... Затянулась. Вперед выступили все: Корал, Алекс, Джулиан, Антон и Тиа. Я уже открыл было рот, чтобы отправить ее назад, но увидел на лице девушки такое мрачновато-решительное выражение, что понял, бесполезно. Ладно, я все равно не остановлю ее, пока она не решит, что отомстила, или не погибнет. Ее право. Все, ребята, собрались. Я выдохнул и повернул к воротам. Что ж. «Поехали!» После прорыва к цитадели и боя тронного зала мой источник был полон. Эфир бурлил и просился наружу. Ну, я его сдерживать и не стал. Створки ворот вылетели из проема, будто их танк на полном ходу протаранил. Окутавшись щитами, мы шагнули через порог, и я провалился в скольжение, замедляя время вокруг себя, чтобы оценить обстановку. А обстановка выглядела... стрёмненько. Под потолком медленно крутилось темное облако конусом уходя вниз, из дальнего угла зала тянуло смертью и холодом. Там колыхалось призрачное марево темного портала, и, судя по дующему из него ледяному ветру, гадать, куда он ведет, не приходилось. За грань. От концентрации темного эфира в зале закладывало уши, от свинцового запаха крови перехватывало дыхание. Теперь стало понятно, почему мы так легко прошли через замок. И куда делись защитники цитадели? Все они были здесь. В тот момент, когда ворота, взорвавшись, влетели внутрь, одержимые на миг отвлеклись от своего занятия, но, видимо, оно все же было важнее, чем нападение на тронный зал. «Руби!» — послышался крик, и два десятка мечей синхронно опустились на шеи, покорно стоящих на коленях людей. Будто в замедленной съемке я увидел, как головы отделяются от тел, Брызжет кровь, и тела валятся на пол. Непрерывно кружащие под потолком облако тьмы, нижний край, висящий над замком воронки, реагирует как живое, жадно втягивая в себя эманации смерти. Упавшие тела потащили в сторону, а на их место шагнули новые два десятка, шагнули и покорно, безропотно встали на колени. Дерьмо. Бранд пытался открыть проход между реальностями. Принося в жертву собственных слуг, он расширял разрыв между реальностями, проводил кровавый ритуал. Но где же Стратос? Впрочем, неважно. Сначала нужно остановить это. Я вынырнул из скольжения, рукоять меча сама прыгнула в руку, и я активировал клинок. «Владеющие, вперед! скомандовал я. «Убить всех!» Меч описал дугу в воздухе, я активировал рывок и ринулся вперед. Первый же послушник, оказавшийся на моем пути, оказался разрублен на две части. Где-то сбоку взвыло пламя и послышались крики боли. В бой вступила Коралл. Взвыл ураган, бросая во врагов миллионы ледяных шипов. Антон Эйрос и Джулиан работали вместе. А где-то позади послышался грохот шагов и жужжание сервоприводов. Алекс взял под контроль роботов и бросил их в бой. Все это я регистрировал каким-то краем сознания, сосредоточившись на движении вперед. Сразу два послушника, сжимая мечи, прыгают на меня, один получает электроразрядом в грудь и падает, второй пытается атаковать, но я первым движением отбиваю его меч в сторону, а вторым смахиваю скрытую капюшоном голову с плеч. Едва замечаю впитавшийся в источник эфир и продолжаю рваться вперед, туда, где у трона, принадлежащего отцу Дэймона, маячила фигура бастарда. Вперед, Быстрее!» Залп излучателей расплескивается о щит, я небрежным движением швыряю в ответ грави-волну и одержимых гвардейцев буквально размазывает по стене. «Идиоты! Куда вы лезете? Сейчас во мне столько энергии, что я ее едва сдерживаю, и обычные люди для меня — не более чем букашки, тараканы, которых, походя, прихлопываешь тапком. И даже послушники, бои, с которыми раньше давались мне так тяжело, Лишь досадная преграда, секундная заминка перед тем, как продолжить движение. «Прочь! Прочь с дороги!» Инстинктивно совместив гравиудар с изменением гравитационного вектора, я размазываю тонким слоем сразу нескольких послушников. Пол, и без того залитый кровью, становится еще грязнее. Вперед, вперед! Бранд! Ублюдок!» А руя, и мой голос грохочет, эхом отражаясь от сводов тронного зала. «Я пришел за тобой. Так и будешь прятаться за юбками своих людей или сразишься со мной?» Однако Бастарт не обращает на меня внимания. Кажется, он слишком занят тем, что удерживает воронку и… Перенаправляет энергию? Да, при помощи сканирования я вижу энергетическую магистраль, уходящую вверх. «Настоящий ритуал проводится не здесь», – прошелестел Эйрих. «Он перенаправляет энергию смерти Стратосу». «Ты должен спешить, не дай ему закончить ритуал!» «Но где он?» – я выкрикнул это в голос. «Я не знаю. Я не чувствую его здесь!» Голос предтечи звучал растерянно. «Но замечательно!» «Ладно, разберемся с этим позже. А сейчас мне нужен Бранд!» «Прерви поток энергии, и ритуал замедлится!» – проговорил Эрих. «Как это сделать? Убей Бранда!» «Отлично!» Как раз этим я и собирался заняться. Я размял шею и с новыми силами врубился в самую гущу врагов. Молнии электроразрядов сверкали практически безостановочно, половина зала превратилась в зону с искаженным вектором гравитации, а выскакивающие мне навстречу послушники разлетались будто кегли. Я щедро черпал темный эфир из воздуха и питал им свой источник, не только не чувствуя расхода энергии, но наоборот, становясь сильнее. И когда до цели оставалось не больше двух десятков метров, Бранд наконец обратил на меня внимание. Что-то темное и очень быстрое врубилось в меня, промяло щит, сбило с ног и проволокло по полу. Перекатившись через плечо, я вскочил и встал в оборонительную позицию, ища взглядом врага. И я его нашел. Бранд, Что, братик, пришел поздороваться? Я ощерился, рыжий лишь сверкнул глазами. «Ты пытаешься сделать то, чего сам не понимаешь», прошипел ублюдок, активируя клинок духа. «Ну да, зато ты полностью отдаешь отчет своим действиям», усмехнулся я. «Всего лишь пытаешься призвать в наш мир то, что его пожрет и двинется дальше». «Ты не понимаешь», выкрикнул Бранд. «Тьма — это жизнь! Тьма — это сила!» Бастарт медленно шел по кругу, подавшись вперед и сжимая в руке полыхающий тьмой клинок. «Тьма — это смерть!» «Тьма — это вечная ночь и холод. Тьма, мать твою, это отсутствие света, дебил ты недоделанный. Ты был за гранью? Нет, а я был. И видел, что ждет этот мир, когда вы закончите то, что начали». Я поворачивался на месте, следя за бастардом, пытающимся найти слабое место в моей обороне. «И этот мир того заслуживает!» — выкрикнул Бранд и пошел в атаку. «Что ж, давай, братишка, я давно этого ждал». Надеюсь, в этот раз нас никто не прервет. Что не говори, а Бранд был хорош. Он навалился на меня, подобно урагану, темный клинок сверкал черной молнией, и я едва успевал отражать его атаки. Удя в глухую оборону, я ждал, когда Бранд ошибется, допустит просчет, откроется. Но, кажется, наша прошлая встреча пошла бастарду на пользу. С того момента он стал сильнее и искуснее. Сейчас Бранд был равен мне, если не превосходил меня. Удары становились все сильнее, все быстрее. Я едва успевал отбивать их и поневоле начал пятиться. Атаки мечом чередовались с магическими, классические удары и выпады с подлыми уличными приемами. и спустя минуту боя, так и не сумев перехватить инициативу, я начал нервничать. Не слишком ли много я на себя взял, пытаясь биться с Брандом в одиночку? Морт раздери, я даже не подозревал, что ублюдок станет настолько силен. «Дай мне!» – требовательно выкрикнул Деймон, едва не оглушив меня. «Дерьмо! Нашел время!» «Нет!» – мысленно рявкнул я. «Не мешай!» «Я хочу помочь!» Из-за нового крика Деймона я едва не пропустил удар и выругался. «Ты только мешаешь!» – прорычал я. «Уйди!» «Ты не победишь его в одиночку!» «Ты погибнешь!» «Отвали!» Деймон рванулся внутри, и я заскрежетал зубами, еле успев подставить клинок под мощный горизонтальный удар, грозивший укоротить меня на голову. «Пусти!» — от нового рывка меня аж повело в сторону. «Ты мешаешь! Да пусти же!» Деймон рванулся особенно сильно, и я вдруг ощутил, что означает выражение, как будто душу вытаскивают. В теле возникло странное тянущее ощущение, внутренности сжались в тугой комок, а потом что-то внутри дернулось, рванулось, и все снова стало как раньше, за одним маленьким исключением. Рядом со мной стоял Деймон, и, судя по расширившимся глазам Бранда, который даже атаковать прекратил, а это была не проекция. Парень повернулся ко мне, посмотрел удивленным взглядом, а потом хищно оскалился, совсем как я. Глефо! крикнул Деймон, протягивая раскрытую ладонь. Я не стал спорить. Материализовавшийся из кипера подарок Ириха перекочевал к моему двойнику и два голубых лезвия засияли, разгоняя мрак и придавая уверенности. «Как же давно я этого ждал!» – процедил Дэймон и бросился в атаку. Я усмехнулся и присоединился к нему. Парень был действительно хорош с этим непростым оружием. Глефа огудел рассекая воздух. Оба лезвия мелькали в воздухе с невероятной скоростью, превращаясь в инфернальную мельницу. Пропеллер, готовый измельчить все, что попадет под его лопасти. Теперь отступал Бранд. Подстроившись под манеру Деймона, я вступил в бой, и Бастарт начал паниковать. Как бы хорош он ни был, но противостоять одновременно двум далеко не последним бойцам он не мог. Он все еще оборонялся, но уже начал совершать ошибки, и одна из них стала фатальной. Уклоняясь от глефа, он отвел руку с мечом слишком далеко, раскрываясь, и я тут же воспользовался этим, расстилаясь в глубоком выпаде. Клинок вошел в грудь бастарда, и тот вскрипнул, глядя на торчащий из солнечного сплетения меч с снимым недоверием. Деймон тут же крутнулся на месте и нанес мощный удар с разворота сверху вниз. Тот отсек бастарду левую руку и почти перерубил ногу. Брант рухнул на колено, и я, выдернув плечо из тела бастарда, одним быстрым движением отрубил ему голову. Просто и буднично, как будто крошки со стола смахнул. Голова ублюдка покатилась по полу, и мы с Деймоном переглянулись, будто не веря в происходящее. Типа это что, Все? Однако долго удивляться тому, что человек, перевернувший мировой порядок на Авроре, практически вырезавший дом Старков, едва не захвативший Технополис и за малым не уничтоживший планету, мертв, не получилось. Из Бранда ударил такой поток эфира, что меня оторвало от пола на добрый метр. Повиснув в облаке черной злой силы, Я раскрывал рот в немом крике, чувствуя, как мои источники с трудом переваривают такой объем энергии, проводя эволюцию за эволюцией. Скрипели кости, трещали, рвались и срастались заново мышцы. Внутренние органы менялись местами, а у источников появлялись десятки новых ответвлений. От сообщений об инициализации новых способностей ребило перед глазами, а ураган бушующей энергии разметал все живое вокруг нас на добрый десяток метров. Да-да, именно вокруг нас, потому что Деймон, пугающий реалистичным отражением, висел над полом напротив меня, и с ним происходило то же самое. Да что разорви меня, морт вообще здесь творится? Наконец, все закончилось, и я тяжело рухнул на пол. Уф, хорошо, и вставать совсем не хочется. А может, ну его, а? Полежу, отдохну. Неужели я этого не заслужил? Я нашел стратоса. Заговорил Эйрих: Нашел? Это очень хорошо, но. Но почему голос предтечи полон печали и сожаления: отлично, где он? Я вскочил на ноги. Усталость, как рукой сняло. бранд мертв, осталось разобраться с его хозяином и дело в шляпе. Рядом со мной заворочился Деймон. Я протянул парню руку, помог и покачал головой. Подсознательно я ожидал, что моя ладонь пройдет сквозь проекцию, словно сквозь призрака. Но рука Деймона оказалась крепкой и вполне материальной. Ничего не понимаю. Как это произошло, Морт, меня раздери? Это уже не важно. Ты не успел, Дэймон. Чего? На сетчатке сама по себе возникла карта, как тогда в пещерном городе. Я увеличил ее, всмотрелся и застонал. Точка назначения находилась в мертвых пустошах. Далеко, слишком далеко отсюда. Тем же успехом она могла бы находиться на другой планете. Мы просчитались. Цитадель оказалась отвлекающим маневром, обманкой, ловушкой. Даже если Кармен выжмет из материка все, на что он способен, мы не успеем. Никак не успеем. — Но как? Как ты мог так ошибиться? — в отчаянии выкрикнул я. Стратос начал ритуал здесь. Слегка виноватым голосом проговорил предтеча. И как же он вдруг оказался в мертвых пустошах? издевательски спросил я. По спокойно ответил Эйрих. Для одержимых это самый простой способ перемещаться по нашему миру. А выход может быть в тысячах километров, но по изнанке путь к нему не займет и секунды. По меркам внешнего мира. Прости меня, Деймон. Голос предтечи был полон грусти. Ты сделал все, что мог. «Анализ показывает, что ты не успеешь добраться до точки. Мне придется нанести удар». «Да погоди ты!» — отмахнулся я от него. Мозг лихорадочно просчитывал варианты. «Не может быть, чтобы ничего нельзя было придумать!» «Сколько у меня времени? Говори!» — потребовал я. «По моим расчетам ритуал завершится через час. Спутники достигнут нужных позиций через 50 минут. Через 55 я нанесу удар». Взгляд упал на темный зев портала в углу зала. «По говоришь?» Я усмехнулся. «Что ж, кажется, я знаю, как успеть вовремя. Есть у меня один вариантик». Вариант у меня и правда появился. И чем дольше я его обдумывал, тем сильнее он мне не нравился. Но морт раздери, что я потеряю, если терять уже нечего. Правильно, ничего. А значит, нужно действовать.